В нашем доме нас четверо сильных мужчин, так что мы можем позаботиться о себе. Но признаюсь, что мне бывало жутко, когда я думал о Стаплтонах. Они живут на много миль от всякой помощи. В их доме одна девушка, один старый слуга, сестра и брат, не очень сильный мужчина. Они оказались бы беспомощными в руках всякого отчаянного молодца, как этот нотинг-гильский преступник, если бы ему удалось проникнуть к ним. Сэр Генри и я приняли участие в их положении и подали мысль, чтобы конюх Перкинс ходил туда ночевать, но Стапльтон и слышать не хотел об этом. «Дело в том, что наш друг-баронет начинает сильно интересоваться красивую соседкую». Этому нечего удивляться, потому что время тянется тоскливо в этом пустынном месте для такого деятельного человека, а она — обворожительная красавица. В ней есть что-то трагическое и экзотическое, что составляет удивительный контраст с ее холодным и бесчувственным братом, однако же и в нем можно подозревать скрытый огонь». Он, несомненно, имеет очень заметное влияние на нее. Я видел, как она, разговаривая, постоянно взглядывала на него, как бы ища его одобрения тому, что сказала. Надеюсь, что он добр к ней. Какой-то сухой блеск его глаз и твердая складка тонких губ обличают положительный, а может быть и грубый характер. Вы бы нашли его интересным субъектом для изучения. Он в первый же день навестил Баскервилля, а на другое утро повел нас на то место, где произошли, как предполагается, события, рассказанные легендой о злом Гюго. Мы шли несколько миль по болоту и дошли до такого мрачного места, что оно само по себе могло внушить эту историю. Мы увидели короткую долину между скалами, примыкающую к открытому зеленому пространству, покрытому белым жабником. Посредине этого пространства торчало два больших камня, обостренные кверху в виде громадных клыков какого-нибудь чудовищного животного. Как бы то ни было, это место вполне соответствовало сцене древней трагедии. Сэр Генри сильно заинтересовался и не раз допрашивал Стаплтона «Верит ли он в возможность вмешательства сверхъестественных сил в людские дела?» Он говорил как бы шутя, но очевидно было, что настроение его серьезное. Стаплитон отвечал очень сдержанно, но не трудно было заметить, что он говорит менее, чем мог бы сказать, и что он не хочет выразить вполне свое мнение из уважения к чувствам баронета». Он рассказывал о подобных же случаях, когда целые семейства страдали от какого-нибудь злого влияния, и мы сохранили от его слов такое впечатление, что он разделяет народные поверия о собаке.